Глава 3 Внутренняя секира. Первое. Нужно было всё-таки проводить они до дома, не то упадёт в какую-нибудь лужу и проспит там до утра вушиться из грязи и собственной блевотины, — подумал эгин глядя на то, как его друг, перецепившись о крыльцо какого-то строения, едва удержал равновесие, но тут же устыдился этой мысли. С каких это пор офицеры свода равновесия начали сомневаться в способностях своих коллег добраться домой после двух кувшинов белого вина и некоторого количества гартелло. нет Провожать Онни не, не стоило, но и идти домой Эйгену тоже не хотелось. В самом деле, что он там забыл? Спать он все равно не станет. Читать. От одной мысли об этом ему становилось тоскливо. Не напиваться же перед зеркалом в самом деле. Эйген решил прогуляться по «Желтому кольцу», а потом, быть может, и до моря, в надежде, что занятие сыщатся само собой, или его сама собой посетит какая-нибудь новая блистательная идея. Он ускорил шаг и пошел в направлении противоположным собственному дому, дому голой обезьяны. Некоторые любили называть его еще домом «четырех повешенных», чему тоже имелось обоснование в виде пространной исторической легенды, скорее всего, фальшивой. Рано или поздно, даже идя прочь от дома, он все равно придет к тому же знакомому портику, украшенному единственной статуей, полуголым уродом, в котором какие-то невежи узнали обезьяну, ибо желтое кольцо — на то и кольцо, чтобы в конечном итоге обессмысливать направление движения. Было тихо. Собак в домах для знатных особо-чиновников, а только такие стояли на желтом кольце — Содержать запрещалось специальным указом к счастью. Правда, богатые матроны плевать хотели на указы и пествовали такие своих подлатах любимцев, но у местных несчастливых собак были перерезаны голосовые связки, чтобы те лаем не выдали себя патрулям внутренней службы. Других здесь не держали. Эгин не любил собак. Город спал, а дома пялились на него своими пустыми глазницами. Пока они выпивали, прошел небольшой дождик, было весьма свежо, Эйген шел вперед, не глядя под ноги. Сыть хумерого неожиданно громко выругался он, когда его правая сандалия погрузилась в лужу, притаившуюся возле крыльца обшарпанного дома. Над крыльцом крупными буквами было выведено «сдается». «Что вы...» «Сказали?» — спросила девушка, осторожно высунувшаяся из-за двери, заскрипевшей на всю улицу. Второе. Ситуация была из числа идиотских. Эггин спешно нацепил на лицо маску чиновника иноземного дома Аттана Оксганаута, любезника, дамского угодника, вежливого и обходительного рвача, начинающего дипломата и самозабвенного крючкотвора, он обернулся к девушке, чья перепуганная мордашка была еще бледнее, чем бледная грызок луны на небе, и, поклонившись, отвечал, «Прошу меня простить, госпожа». Но вы же... «Вы же еще ничего не сделали, за что же мне прощать?» — понизив голос, спросила девушка. «В самом деле ничего», — усмехнулся эгин Повисла странная пауза. эгин не совсем понимал, чего девушка от него хочет. На уличную девку она была вовсе не похожа. С другой стороны, приличные девушки, жены и дочери тех, кто селится на желтом кольце, не заговаривают «Вот так с прохожими служанка!» «Может, в доме что-то стряслось? Вы бы не могли зайти сюда, милостивый Геозир», — попросила она Эгина, смущенно улыбаясь. «Мне нужно кое-что спросить, а на улицу выходить неловко. Пожалуйста, дело срочное». Эгин пожал плечами и, поглядев в обе стороны, неспешно взошел на крыльцо. — Да вы не думайте. Я совсем не то, что вы думаете, — уже почти шепотом сказала девушка, давай ему проход. — Она бы еще... — Не бойтесь, пожалуйста, — сказала, — усмехнулся эгин Дверь со скрипом затворилась. эгин и его новая знакомая оказались в кромешной темноте затхлого коридора. Вопреки едва оформившимся опасениям эгина дом был совершенно пуст. Ни сутенера, ни молодчиков сподобившихся на грабеж, даже как-то скучно. Третье. Снизойдите, милостивый гиазир. Я попала в ужасную историю. Не совсем не знаю города, мне нужно добраться хотя бы до северных ворот, чтобы там нанять кого-нибудь себе в спутнике. Но я совершенно не знаю, как туда идти начала свои сбивчивые объяснения девушка. «Я с удовольствием провожу вас сам», — развел руками Эйген, «если вы не будете возражать». «Пожалуйста, тише», — взмолилась девушка, оттаскивая Эйгена от двери. «Это ваш дом?» — перейдя на глухой заговорщицкий шепот, поинтересовался Эйген, оглядывая своды и лестницы, имевшие очень неухоженный вид — «Конечно нет, к счастью», — возмутился его собеседница, «но поймите меня верно, я не воровка». «Мне трудно понимать вас верно», — заговорил в Эгине новоиспеченный рах саван с водоравновесия, «ибо вы еще не сказали мне, что вы тут делаете и почему мы говорим шепотом. А ведь это очень интересно», — добавил он, смягчаясь. Эту тираду девушка выслушала, стоически сжав губы, вздрагивая при каждом шорохе одежд Эгина. Но когда Эгин закончил, она не нашла ничего лучшего, как закрыть лицо подолом платья, надо сказать, довольно богатого, и разреветься, громко всхлипывая, вздрагивая всем телом и шумно шморгая носом. Эгин не весь зачем стиснул рукоять меча. Для самоуспокоения? Нет, он не стал ее утешать. Он знал по опыту, что обыкновенно это приводит к противоположным результатам не только у женщин, но и у мужчин тоже. Прислонившись спиной к стене, он тихо сполз вниз с безучастным видом. Ждать, пока она закончит реветь, придется долго. А ждать на корточках гораздо легче, особенно после двух кувшинов белого вина — и некоторого количества Гартелла. Четвёртое. «Извините», — спустя довольно короткое время сказала девушка, хлюпнув носом напоследок, — «мне трудно держать себя в руках». Эйген буркнул что-то наподобие «Ничего страшного», отмечая, что его ночной собеседнице наверняка не больше шестнадцати-семнадцати. Он заключил это по той старательности, с которой та разыгрывала умудренную опытом даму. Эгген, испытующий, возрился на нее снизу вверх, требуя обещанных объяснений. «Все довольно просто. Я сбежала от людей» с которыми бы и не хотела больше встречаться, разумеется, мое отсутствие уже замечено, меня наверняка уже начали преследовать, я думаю, очень скоро меня разыщут, если только вы не поможете мне покинуть город. В этом доме я спряталась, потому что не знаю толком, куда идти, он пуст, потому что, сдаётся, где-то там, на верхних этажах, должен быть сторож, поэтому мы и говорим шёпотом». «Это, разумеется, очень плохие и жестокие люди», — с беззлобной иронией предположил эгин «Он не любил романы о необузданном арруме Эри Окс Эри. От них в мозгах у таких девчушек множатся незабудки и цветут буйным пустоцветом фиалки». «Это неважно», — ответила та с серьезностью укротительницы Каракатец. «Я не воровка, а не гулящая». Я, как вы, наверное, заметили, ни служанка и ни рабыня, я не сделала ничего плохого и не имею мужа, который мог бы настаивать на своих правах. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы вы помогли мне, если у вас есть на то желание». «Разумеется, есть», — отвечал Эгин, переваривая услышанное. «Разумеется, она...» «Ни первая, ни вторая, ни третья. Главное, она, скорее всего, не клиентка свода равновесия, хотя бы уж потому, что даже самые бездарные эрм-саваны опоры благонравия никогда бы не дали сбежать шестнадцатилетней девчушке у себя из-под носа, сколь бы малый проступок та ни совершила. А если она, предположим, неверная жена, так его эгина это не касается». Пусть с этим разбирается дворянский суд. Она ведь дворянка, ага. «Тогда пойдемте», — взмолилась девушка, опасливо озираясь. «Пойдемте», — откликнулся Эгин, вскакивая на ноги. В главе его уже рисовалась кратчайшая дорога к северным воротам, куда так страстно стремится его спутница. Теперь оставалось по ней пройти».